29 июля, понедельник. С 22 дня опять красное лето. В канун Пантелеева дня воротились мы в деревню. Здесь дородно яблонь. Хозяева с дровяком в кустах ночи сидят. А зелень сняли. Картошку и ту днем бесстрашно копают грибники. Картошка на рынке 12 рублей хлеб буханочка пятьдесят рублей грибов нет изобилий плодов огородных нет но благо растворения воздухов но благодать сквозь листву сияет небесная лазурь кузнечики неустанно придут в свою шелковую музыку под шеле слиз деревьев лучше меня на пилу посадите нежели тащит гулять по жаре Лесок поначалу редкий. Ель, сосна, береза сел под елку, не иду больше. Подаль ельник, и сосняк сплошной стеной видится, и нескончаемые ряды хвойных паникодил чудно красиво рисуется на сияющем золоте, выплывающих из-за леса облаков. Налетит ветерок, встрепенутся осины, зашлестят ветви березы, потом точно вздохнул темные ель. Шум леса становится ровным, единообразным, потом всё смолкнет, только осина ещё шелестит. Далее осина уснёт. В ушах лишь нежно-сиплая музыка кузнечиков. Около дома в тени чудесных старых дерев куда благоприятнее, нежели не вем, где шататься с худыми ногами и глазами. Жить в лесу в избушке я бы любил. На одном, чтоб месте, вылез на крылечко, и вся прогулка. А как незнакомые места меняет, досадно рассеивает. Из своей тихой комнатки с сосновыми стенами любо мне следить, как плывут облака, видеть лес, слушать шелест листвы. Только так можно сосредоточиться, обдумывать думу. Однако сегодня... Таково жарко, мухам лень летать, не то что мыслям в думы складываться. По дачам там-сям ясли. Ребят весь день ревут, не иначе к дождю. Сорок градусов жары, хоть бы гремнуло за лесом. Стул же не добро, но и зной тяжко. Молодость все топит в вожделении. Молодость уверена, что любовь — страсть главная в жизни, что любовь... Во-первых, а все остальное, во-вторых, молодость не знает, не может понимать, что любовная страсть — это частность в жизни, вожделение телесно лишь неизбежный период. В годы расцвета, красоты, тела человеку надобно, чтобы им любовались, желает и сам любоваться, любить, и быть любимым. Это добро и надобно, и поведено как яблони цветет и приносит благовонные яблоки. Так должна покрасоваться молодость. Немногие призваны к девству, это не для всех. Все, пускай, открасуются и отлюбуются в свои цветущие годы. А да пройдет этот хмель, протрезвится разум, тогда должно человеку стать целым, честным, должен после хмеля юности взойти на высшую степень жизни и поведения. Пусть юность, как пчела, копошится в медвяных чашечках цветов любви. Человеку благословенно пожить в этой долине роз. Но потом следует отрести свежт липкий медвяный этот сон и прохватиться, и осмотреться. Открой вещи свои зеницы. В долине твоей уже вечер. Посмотри, как сияют горние вершины. Они отражают беззакатные зори, они никогда не меркнут. Восходи к ним, увидишь, какие дали будут тебе открываться. Доспей да себя в муже совершенно, оставь детям игрушки те. То, что свойственно молодости, что любые милые у юности — то сожалительно видеть у пожилого человека, то бесчестье и зазор для стариков. Человеку да то ли свойственно копошиться в цветке любви, доколе да не созрел ум, отдай долг природе и подклони свою честную главу под венец светлой и радостной мудрости. У всякого возраста есть своя красота. Не говорю, что люди обо мне скажут, а как я сам на себя посмотрю, когда мне за пятьдесят, а гонюсь за утехами двадцатилетних и тридцатилетних. Что где за годы пятьдесят? Я где еще в соку и хочу жить? Не жалко ли мое духовное и морально-нравственное состояние, когда мне семьдесят? А я не желаю поддаться сорокалетним и пятидесятилетним, потому что человеку столько лет, сколько ему кажется, потому что год — это условность, пятьдесят и семьдесят — дело относительное и безразличное. А и в пятьдесят люди женятся. И вообще надо жить. Конечно, всякий понимает, что значит это жить. Уж весь я старый одёр, старая кляча, бордо с скоблю и на морд, как куричья жопа. Плеж блестит, как самовар, шея, что журавля, брюхо посинело, ноги отекли, задница усохла, а я все пыжусь, все селюсь подражать молодому жеребцу. И этот позор мне за то, что я разум свой растлил. Добрым людям на меня глядя смех, а мне смерть. Замер бессмертный мой дух, покалеченный скаледный жизнью так вот мы и до старости молодящимся, легкомыслным умом уж не живем, а влачим жизнь. Мы убеждены, что, как скоро минули наши молодые годы, жизнь покатится по отгру, и вот чьимся, усиливаемся, как можно дольше в саду-то молодости остаться, потому что до старости дожили, а ума не нажили. Сознанию молодости свойственно легкомыслие, Разум спеется на следующей степени возраста, а мы в пекле пятидесяти довольствуемся тем же легкомыслием обольщаем и обманываем сами себя, бедные. Жар молодого цветущего тела, силы юной крови от всего этого как бы хмелеет мысли воображения юноши, невольно уступает и подчиняется этому хмелю. Но эти страстные мечты отнюдь не суть естественные свойства человеческого мозга. Этому положено свое время. Страстный хмель с годами должен пройти. Ум, мысли, воображение должны снова стать чистыми и ясными, способными к восприятию иного сознания, должны взойти на степень высшего мира ощущения. Но как часто с человеком бывает такая беда? Страстные мечты засядут в мозгу и полюбит человек ими услаждаться страстный хмель должен налететь да вылететь налететь да вылететь и чем старше становится человек тем реже и реже ча тот это туманит воображение а бывает страстные помыслы прочное гнездо совьют себе в нашем сознании полынным медом обволокут Залепит наше сердце ум. Здесь ж не молодая кровь, и плоть будет смущать ум и воображение, а воображение, ставшее распутным, и ум, сделавший себе развратным, начнет впрягать наш телесный состав в несвойственную, ненужную работу. Человек-то по годам пора хвалиться, радоваться о почестях высшего звания. Человек-то в разуме чистом, омытом, Светлым пора богатеть и строиться, а человек от внезиных похотей, как свинья, в вгрязируется. По себе скажу, сколько тут моей вины, столько моей беды. Ты говоришь, я не виноват, это мне меня наследственно. Родительница моя, окроме трех законных мужей, встречных, оперечных, довольствовала, а про отца и деда и говорит скоровно. да ведь эти самые слова и твои дети несчастные про тебя скажут. Отец, где наш был блудня, и мы, худосочные, наследственно выжимаем из себя. Зачем же мы эту блудную колесницу тянем, и детенышей наших на их погибель заведомо по той же пути везем, худую, бесславную участь им бедным готовим? У тебя, говоришь, нету детей. Ты свободен блудить словом и делом? Никому, говоришь, твои грехи не прильнут. Да ведь кругом дети, и таких же, как ты, слабых родителей. Умилися о ребятишечках-то, пожалей да научи их, помоги им наследственно преодолеть. Ежели родители у них слабы, да и ты блудня, где же малые си настоящих учителей будут добывать? Энен мне говорит, вы забываете мироощущение античной старости. помните он Старец пляшет в хороводе, просит жажду утолить. представь себе античный пир. Венок изрос на седых кудрях, мудрец, черпающий силы в объятиях юность Да брось ты врать-то! Уже не видишь, как юность-то глаза зажмурила и нос зажала, чтоб рачих ословелых глаз не видеть и смердячего дыхания не слышать? нужда эту юность этой жалобности. — О людях каких времен вы, друзья, говорите, и так горячо, — возражает Икс. — Люди нашего времени, молодые и пожилые, любят урывками, женятся наскоро. Большинство одна думах как бы перебиться, прокормить семью. Где тут культивировать страсть? Ежели человек мало маломальски сыт, он думает о комфорте или заняться целой своей карьерой, Пожилые люди сплошь чистолюбивы и корыстолюбивы, питают страсть к отличим и деньгам. Вот два старца, Y и з козыряют друг перед другом научными кирпичами, высиженными в кабинетах, стараются подставить один другому ножку, а вы старец пляшет в хороводе. Ей-богу, я бы уважать стал академика М, если он пустился в пляс, надев венок из роз но не могут мертвые души плясать в хороводах свинком на челе. Извольте метать перуны на старых развратников. Да знаете ли вы, что чувственность, сластолюбие, вкус к разврату, изысканной любострасти есть неотъемлемые и неутолимые свойства натур творческих, талантливых свойств художников-поэтов? Вы зовете стариков из сада любви к горним вершинам? Но, согласитесь, трудно в преклонном возрасте учиться альпинизму. И тогда здравствует старость в садах любви. Да придут к ней на помощь режим, электролечение, водолечение, патентованные средства. Впрочем, не отрицаю вашей горних степеней или как там. Не случалось об этом читать. Но дело в том, что не только заниматься внутренним совершенствованием, А и в садах любви прохлаждаться теперь и никому и некогда. Молод и стар думают лишь о том, как добыть кусок хлеба. Сытый хочет обеспечить себя на завтра, все хотят делать деньги. Деловитость, практицизм, карьеризм — это и только это владеет умами всех. Так что и старец, увенчавший свою лысину розами, и покоящийся в объятиях курносой нюрки, которую он зовет Аспазий, который вытягивает у него остатний грош, и старец, отрекшийся мира, и одиноко созерцающий звезды в пустыне, и тот, и другой, для меня наивные дети, милые чудаки, которые не видят, что жизнь летит мимо них на самолетах, гонит на машинах. Друг. Голова у тебя на плечах или... Слово неразборчиво. Вертится. Сердце у тебя, разумею, под именем сердца, нервный центр или двигатель бензинный. Чего ты испугался? Перед чем ты смутился? Откуда и почему это дикарское преклонение перед техникой? Говоришь... Какие там розы и любовные песни, какие гимны творцу, когда через Фиваиду не верблюды идут, а лязгают автомобили. Как я устрою у себя на седьмом этаже маленную? Мать манефа на лифте будет подыматься. Я нажал кнопку и свет по всей квартире, нажал другую, вода в упорной спустилась, а удивляюсь этому. В ресторане Дернье Кри, последний крик тарелки перед обедующим бегут по ленте конвейера сигнал пустые тарелки движутся влево справа набегают другие со вторым процесс прогресс цивилизации преклоняюсь НН привез из Парижа домашнее кино для курящих крошечный экранчик голые дамочки что проделывают Вот ты договорился, друг, до самой сути. На себя и под себя наговорил. Перед чем ты и все тебе подобные на коленках стоите? Перед местами общественного пользования? И усовершенствованный транспорт, и удобный нужник, лифты электрическая самодрочилка — суть вещи весьма служебная, суть средства, а не цель. Ты говоришь, жизнь мимо вас на экспрессе мчит, на аэроплане лупит. Ты велишь мне гнать, сломя голову за этой, за той, за третьей машины А куда? По какому делу? Кем они пущены? Не астро ли с Морганом войска гоняют на захват чужих земель? Не с огнем ли бомбами и газом летят зловещие погремушки? Моразм, растление и несомненные извращения воочию видны в изобретательстве века сего. понятие о добре, о правде, о любви, об истине, о красоте сданы в архив. Но жужжит еже и лязгает, правда, одной только половины, мотор мозгового научного аппарата, скаридный и равно порождая адские машины. Ты говоришь прогресс. Верно, прогрессивный паралич. Расклянный мозг людей, у которых атрофировано понятие о добре, правде, любви, чести, совести, болезненно плодит вредное, душегубное, смертоносное. А потерявший разум и смысл человечества, как обезумевшее стадо, как скот, пригоненный на бойню, подклоняет выю под удары самоубийственно. Они придумали бомбу, и всем приходится за место труда мирного, созидательного, готовить оборону. Теперь о деловитости, практицизме, карьеризме. Если это для того, чтобы доставить необходимое для семьи, для близких, то это понятно. Но что значит необходимое? конечно для семьи необходима квартира хоть бы в две комнаты с удобствами телефоном ванной и тому подобным необходимо есть досада тепло одеться зимою чтобы жить прилично глава семьи делячествует. надо учить детей надкорнить их одевать дети подросли ее а женились надо внуков поддержать не вылезти главе семьи из этого хомуа главе семьи живущей в беле необходим Автомобиль. Жене и дочери необходимы Ялта, тещи, Сочи. Всем вам необходимы заграничные костюмы. Все лезут жить в города, и жизнь в городах стала беспредельно дорога, сложна. Многим не под силу крестьянский труд, а многим из молодежи жизнь в деревне кажется скучной. Предпочитают голодовать в городе, на чтоб каждый день были кино и танцы. Молодежь привыкла к поверхностному щекочению нервов посредством кино, и как пьяница без алкоголя, как курящий без табака, морфинист без уколов, не может жить без кино. Молодые девушки, два дня не побывав в кино, мрачнеют, темнеют, становятся вялы, жалки, охватили зарядку в кино, и глазки блестят, разговору, впечатлений — это тоже необходимость, кроме шуток. В кино не на что сходить, — объясняет бабка истерику внучки. Беспросветный, скудный, быт надоедает, устает от работы. Об умственном и нравственном развитии, об уровне вкусов, культуры говорить уж не приходится. Радио, орущие над духом день и ночь, как бы не слышат. Впрочем, выучили темную ночь и тонкую рябину. Мужская молодежь, учащиеся, где сойдут говорят, а Динамо? Предметы из средней школы, лекции, их только бы с рук сбыть. Наука не интересует, литература, искусства не существует, это рядовое явление. Конечно, тем радостнее встретить исключение. Однако мы уклонились от темы, давайте закругляться, значит, кино, флир, танцулька — это есть сады любви. Мне просто хотелось сказать о натуре человека вне какого-то периода времени. Юность, зрелый возраст, старость имеют типические черты вне эпохи и племень Должно ли всех привлекать к почестям высшего звания? Надо чтобы всякий человек сознавал, что жизнь должна иметь смысл. Тактический ум, деловитость — полезные свойства, но карьеризм, но эгоизм — на бессовестное делячество, жадность, несытое скопидомство — гнусные и подлые свойства. Поживи для людей, поживут люди для тебя. Всякий человек должен твердо сознавать, что вот это я делаю честно, а это бесчестно. Это достойно, а это бессовестно. Ну а ежели у человека совести нет, ежели он Бога не боится и людей не стыдится? Ежели не страшат его громы небесные, а людские ему не страшны. Как не страшны? Разве нет управы на бессовестных воров, загребал, капу, кровачей? Должно так дать им по рукам, таков образец показать, чтобы они задрожали? Должно ли воздействовать на человечество путем религиозных учений? Думается мне, что религиозность есть свойство, подобное таланту. Есть талант художника. Есть литературный талант. Мне кажется, свойство одаренности религиозного человека сродни и сходствуют с настроенностью поэтической. Не все художники, не все поэты, ежели душа человека — томиться среди житейских будней, желанием чудным полна. Ежели скучны мне фокстроты земли, я прислушаюсь звукам небес. Не эти ли звуки, где утолят мое желание чудное? В течение многих веков каждый народ содержал ту или другую веру. Были люди с ярким талантом религиозности, проникнутые верой, любящие ее. Были многие не раздумывавшие о своей вере, по родителям ходившие в церкви. Уж так полагалось. Пришли времена, общенародную веру стали выдувать различные сквозняки. Люди, может быть, большинство, которым не свойственен этот поэтический дар, стали жить без Бога, может быть, не чувствуя никакого лишения. Часто видишь теперь, как в семье, где старшее поколение держатся еще старых привычек, молодежь уже равнодушна к вере отцов. Но случается и так, что в старой интеллигентской семье, где еще деды покончили со всякими верованиями, сын, дочь или внук вдруг начинают искать Бога. Дух дышит, где хочет, и не знаешь, откуда приходит. Да значит был разговор резко как бы с сердцем окончился мирно или в ничью потому что пуще всего не люблю я кому нибудь что либо навязывать такой ли мой фасон чтобы людей убеждать нет то во мне целости ума и целости жизни помнишь винограде российском в поморских жизнеописаниях акулина новгородская торговка бяши и благочестие древляго Но жития прохладного, видя чьи мое прохладное житие, кто уважит мое древнее благочесть? Ежели я чего ищу, так про свою потребу? Я не тебя убеждаю, а с тобой рассуждаю. У тебя тоже терто полозом по шее. У тебя свой опыт. Ты свои выводы, может быть, сделал. Виноград российский, или описание пострадавших за древле церковное благочестие, знаменитый староверческий мартиролог, сборник жизнеописаний важнейших деятелей, старобрячество, составленный Семеном Денисовым, 1682-1741 годы.